Эрика, Мики-Хика и вампир. Оставляя в поле зрения друзей и врагов, перемешанных друг с другом, Тация посмотрел на волшебника в маске, будто привлеченный ее золотыми зрачками. Волшебник в маске поднял на Тацию левую руку, будто печать. Предчувствие вызова магии в мгновение уже было на ее кончиках пальцев. Однако это предчувствие исчезло, когда мир был перезаписан. Золотые глаза были сильно потрясены, три раза она пыталась активировать разную магию, и три раза она была уничтожена. Все услышали, ах, тем, кто это сказал, был Микихика, и не было необходимости указывать на причину. Вампир убегал. Скрытый под защитным стеклом шлема, взгляд тацу отошел от волшебника в маске. Лишь на самый краткий миг. Волшебник в маске не собирался позволять этому мгновению пройти. Следующая техника не была магией. Даже если он не смотрел в ту сторону, пока эта магия ничего не избежит за реанитацию. Другими словами, волшебник в маске также заметил эту деталь. Покачивающейся правой рукой, которая держала направленный вниз пистолет, она выстрелила пулю. Возле ее ног, куда был нацелен пистолет, полетели искры и сразу же превратились в сверкание. Глухой звук выстрелов раздался пять раз, пока волшебник в маске полностью не скрылся в сверкании. Татсуэ направил магию на тело волшебника в маске. Он прицелился в ее ноги и попытался использовать магию разложения, по крайней мере, таков был план. Информационное тело, которое должно было изображить реальную физическую силу, содержало поверхностные данные без какого-либо реального содержимого. Хотя были записи цвета и внешнего вида, не было связанной информации по массе, физической конструкции или химического состава. Татсуэ приостановил магию и опустил руку. После того, как с парка исчезло сверкание, следов волшебников, маски и вампира не осталось. «Вы двое в порядке?» Отказавшись от преследования, Тация слез с мотоцикла и снял шлем, прежде чем спросить остальных о ситуации. «Мики Хико, похоже, не получил никаких физических повреждений. Рика, с другой стороны...» «Меня немного смущают эти взгляды». «А, извини». Тация последовал примеру Мики Хико, который краснее отвернулся. Не то чтобы было много обнаженной плоти, защитное нижнее белье, похоже, не пострадало. Просто по всей одежде возле груди были порезы и разрывы, намекающие на ее форму, как в чрезмерно возбужденной рок-группе на сцене. Это само по себе вряд ли могло считаться непристойным, так как это было сравнимо с ношением купальника на пляже или во время плавания, но носить это на улице, вероятно, будет немного неловко. «Эй, не одолжите мне пальто или еще что-нибудь!» «Время, чтобы показать свою заботливую сторону». Ботто, услышав, как кто-то это сказал, Микихика отчаянно снял короткую куртку и накинул ее на плечи Эрики. Под пальто у Тации была наплечная кобура, поэтому он не мог этого сделать. «Спасибо. Теперь я в порядке». Она не была в обнаженном виде, она не была даже в полуобнаженном виде, слишком преувеличена. Такими были нескрываемые чувства Тации, но, возможно, это было другое чувство эстетики. В конце концов, так было намного лучше, чем вести себя совсем нагло или без стыда. «Эрика, ты ранена?» Потому что он увидел, она выглядела нормальной, но он все же хотел в этом убедиться. «К счастью, ношу под броню. В противном случае у меня были бы серьезные проблемы». Фраза «под броня» была определенно устаревшей, хотя та отца не был уверен, было ли то, что он знал, что под броню называют кое-что другое благословением или проклятием. Так называли нетяжёлые принадлежности, носимые под бронею, служившие защитой от ударов и рваных ран. Под броня, о которой говорила Эрика, это комплект белья из синтетического каучука, обладающего множеством качеств, вроде непробиваемости и защиты от рубящих ударов. В отличие от тяжелого кевлара, в ней были преимущества такие, как минимальные ограничения движений, а также незаметность даже под обычной одеждой. С другой стороны, строго с точки зрения материала облегающий дизайн не был популярен среди тех, которые желали скрыть свои физические способности. Как правило, это не будет проблемой, если сверху будет другая одежда. Но в этот раз костюм обладал опасностью для любых сопровождающих глаз, а не тому человеку, кто в него одет. «Похоже, с порывом был смешан Камоитати». «Думаю, ты прав. Серьезно, Это проклятая маска. Она заплатит за мою одежду, когда мы в следующий раз встретимся». «Но ведь ты причнила и сильную боль включиться!» «Это-это, то-то!» Как и сказал Татсу, Эрика не только приняла удар, в ответ она сумела нанести свой собственный удар. Хотя удар был небольшим, клинок Эрика определенно попал по правому плечу волшебника в маске прежде, чем ее сдуло порывом ветра. Даже если тацу лично не был бы свидетелем случившегося, он все равно сделал бы точный вывод на основании внешности волшебника в маске, а также степени ущерба нанесенного одежды Эрики. Сейчас, когда ты это упоминал, Тацайкун, почему ты здесь? По виду ее лица это был вопрос, который Эрика хотела спросить с самого начала, а не то, о чем случайно вспомнила. Что до того, как на него ответить, Таца задумался над различными ответами, прежде чем окончательно не остановиться на прямом ответе. Во многом потому, что так было более интересно. Почему ты спрашиваешь? Очевидно же, потому что я получил сообщение от Микихика. Микихика изменился в лице и посмотрел на Тацу взглядом ⁇ Ты предатель ⁇ Тем не менее, перед лицом такого уровня недовольства, Микки Хико неохотно перевел взгляд обратно на Эрику. «Так и вот как ты успел сделать это в самый последний момент. Хорошая работа, Микки!» Поверхностная фраза была лестной, и это была ситуация, когда поздравления были приемлемыми. Очевидно, что под таким контекстом Микки Хико в ответ мог собрать лишь «Ах!» и «Это!» Независимо от того, как он его услышал, но голос, дошедший до его ушей, не мог звучать положительно. Кстати, когда именно ты вошел в контакт? Я этого даже не заметила. Конечно, она об этом никогда не слышала, так как они ей этого никогда не говорили. То, что Тация следовала к сигналу, было совершенно независимым решением Микихика. Естественно, ему также требовалось сообщить обо всех своих результатах тации. Поразмыслив, даже самому Микки было трудно объяснить, как он пришел к такому решению. Под холодным взглядом Эрики по бровям Микки скатился холодный пот. Будто лягушка замерла перед глазами змеи, «Похоже, он не может объясниться своими силами». Заключил Тацию с мыслями «Этого достаточно». «Ребята, извиняюсь, что перебиваю, но не должны ли мы уходить?» Услышав, как разговор ворвался другой голос, Эрика дважды моргнула и неохотно достала почти неповреждённый информационный терминал. «Полагаю, люди начинают собираться». На намёк Тации Микихико отчаянно достал свой собственный информационный терминал. Эрика проверила время... Почти пять минут прошло с того времени, как они вошли в контакт с вампиром и волшебником в маске. Скоро должны прибыть другие группы. Микки Хико развернул дисплей преследования. Яркие индикаторы показывали прерывистое приближение союзных следователей, ясно свидетельствующие, что они определенно не действовали совместно с другими следственными группами. «У вас нет одобрения от встречи клана, так ведь?» Хотя они не были частью следственной группы во главе семьи Сайгуса, они не сделали ничего достойного наказания. Тем не менее, если возможно, следственную группу семей Сейгуса и Дзимонзи лучше не уведомлять о том, что они были вовлечены в бой в пределах их юрисдикции. Это может оказаться особенно хлопотным, если они перейдут дорогу предыдущему президенту школьного совета. Пока они двое над этим мучились, Татция приготовился эвакуироваться, будто ему море было б колено. «Эрика, подвести? Сев обратно на мотоцикл, Татция громко спросил. «Конечно, спасибо» на что Эрика вскочила на заднее сиденье и плотно обняла Тацию вокруг талии. таца а я?» «Извини, перегружен». В ответ на взволнованный вопрос Микихика, Хика Тация включил зажигание. «Тебя штрафуют за езду без шлема!» Слушая за спиной крик, смешанный с разочарованием и немалым количеством нежелания признавать поражение, Тация умчался на мотоцикле. Кстати, штрафа за езду без шлема в 21 веке больше не существовала, Вместо этого, в зависимости от степени травм пассажиров, водителю могло быть предъявлено обвинение в автомобильном убийстве. Потеряв свою куртку и оставшись позади, Микки Хика мог лишь некоторое время беспомощно стоять.